Часть 5. Истина. Глава 1. Все, что произошло на самом деле. И то, о чем не знал Беннет. 13 мая 1823 года. За четыре дня до суда. Техас. Город Высперкросс. Нет, все началось не в эту ночь. Но именно с этого дня судьбы проклятых потянули свои нити к концу пути. И одной из первых была Сара Роджерс, которая самолично явилась в дом, к городскому доктору, дабы получить лекарство и спасти сына. Но платить... платить пришлось не той разменной монетой. «Да, мисс Роджерс», — доктор развел руками, — «ваш муж крепкий и сдержанный человек, но в сегодняшней потасовке были разбиты все пузырьки с лекарством, что я продал Беннету. Думаю, это было последней каплей в чаше его терпения». «Олсен...» Зло прошипела женщина и опустила глаза, но уже через секунду вскинула их на доктора. «Ну скажите, мистер Мэйнс, осталось ли хоть что-то? Хотя бы парочка пузырьков?» А беспокойно взглянула на сына, который вновь задремал. «Вы сами видите, в каком мы положении?» «Вижу», — кивнул доктор. «И да, кое-что у меня осталось. Из личных запасов, так сказать». Он нырнул под прилавок и через пару мгновений достал оттуда небольшой пузырёк. «Но это последнее, мисс Роджерс, и боюсь, что отдать вам просто так я не могу. Слишком много нуждающихся». Он делал вид виноватого человека, но Сара заметила в его глазах алчный блеск. беннет за все заплатит», — выдавила она, нервно сглотнув. «Вы же знаете, что он человек слова». «Знаю», — согласился тот. «Однако же смею заметить, что сейчас мистер Роджерс в тюрьме, и срок его заключения известен только Господу Богу». С этими словами доктор ткнул пальцем в потолок, а когда вновь посмотрел на гостью, на его лице появилась хищная улыбка. «Думаю, Сара, мы оба понимаем, что я попрошу взамен». Он оценил её тело взглядом, после чего вновь посмотрел прямо в лицо. «Или же вы желаете дождаться приговора?» «Нет». Она уверенно мотнула головой и залезла в небольшой кармашек, что красовался на её груди. При этом доктор хищно облизнулся. Он не скрывал своих эмоций, отчего женщине стало вдвойне противно. «Вот, держите, доктор Мэйнс». Она бросила на прилавок золотую монету, что стащила у мужа. Его тайник она обнаружила месяц назад. Там было всего несколько золотых монет, и это явно не походило на те сокровища, о которых все говорили. Однако завести разговор с Беннетом она так и не решилась. Помнила, насколько сильно раздражала его тема о проклятии. А ведь Сара сама наблюдала за тем, кем становился ее муж. находился содержал дом и скотину, был любящим отцом и супругом. Нет, тогда она для себя решила, что никакого проклятия не существует. А золото, оно пригодится в будущем. Но в тот день Эйвери снова стало плохо. Болезнь не отступала, лишь на некоторое время, когда доктор Мэйнс продавал лекарства – Но на тот момент Беннета не было дома, а сыну становилось всё хуже и хуже. И Сара решилась. Взяв одну монету, она отправилась к доктору, где купила несколько ампул, спрятав их у себя, дабы Беннет не видел, и не задавал лишних вопросов. «Отлично, отлично!» Мэйнс вцепился в золото, словно стервятник. «Вы сделали правильный выбор, миссис Роджерс?» «Надеюсь». С этими словами она забрала пузырёк. «Но этого мало». «За такую цену, что я вам заплатила, лекарств должно быть больше». «Будет», — спокойным тоном уверил ее доктор. «Приезжайте завтра. К этому моменту я что-нибудь придумаю». «Придумает. Как же?» — подумала Сара, глядя на того с презрением, пока доктор рассматривал на свету монету. «Все у тебя есть, грязная мразь. Только цену себе набиваешь».